Мы сидели на широких деревянных ступенях лестницы, спускающейся к озеру. Глиняная чашка грела мои руки, а сбоку, в полушаге, стояла металлическая жаровня, на которой в медном котле варили то, что было в чашке. Какой-то ягодный напиток с пряностями. Почти глинтвейн, но без вина. Небеса всё ещё были глубокими и синими. Но солнце уже начало спускаться к линии гор. Я смотрела туда, за озеро, думая о том, что острые пики с шапками ледников на них, наверное, ускорят закат. По озёрной глади уверенно скользили человеческие фигуры. Стайка девиц весело смеялась и переглядывалась. И вот, провалится мне сквозь лёд, если объект их настойчивого внимания Та причина, почему перед моим носом то и дело мелькали красные юбки, светлые косы и все остальное, не сидела на ступеньке рядом и не пила то же, что и я. Правда, с каплей виски, добавленной в чашку, из фляжки, которая так вовремя обнаружилась у него в кармане. Значит, это был не первый раз на коньках, уточнил Ренар. третий, сказала я. Но первые два были малоэффективны. Тогда ты не безнадёжная ученица, больше боишься, чем не умеешь. Он потрепал меня по плечу и сощурился, глядя вдаль. Там, среди белого снега и синего льда, человеческие фигурки превращались в тёмные силуэты. Кто-то шёл далеко отсюда, пересекая озеро, цепочка из четырёх чёрных точек. Воздух перед началом заката становился золотым. Тени деревьев удлинялись, и от застывшего озера веяло холодом. Я поёжилась. Замёрзла? спросил Ренар с подчёркнутой тревогой в голосе. Я помотала головой и уставилась в чашку. Когда моя тревога сошла на нет, я начала замечать мир вокруг. Его запахи звуки, морозную свежесть, синего небес, яркие костюмы молодых жительниц Ярны, украшения на домах, стоящих вокруг озера, а потом тепло мужской руки у себя на талии, сократившееся расстояние между нами и легкий запах кожи, трав и мокрой шерсти и табака. «Здесь всегда так весело?» Спросила я, Надеюсь, отогнать от себя неловкость. Ренар покачал головой в ответ. Обычно люди этого города слишком заняты праведными трудами, чтобы так самозабвенно развлекаться, Мари ответил он с мягкой улыбкой. Но близость праздника требует веселья. Не знаю, как у вас, а здесь рубежом года считается самая долгая ночь. Он проводил взглядом мелькнувшую рядом с нами фигуру и наклонил голову ко мне. Солнцестояние. "Я знаю, как это называется", нервно огрызнулась я. Ренар не стал придавать моему тону особого значения. "В яrne, в декабре, коньки, венки на деревьях и печёные яблоки", продолжил он доброжелательно. "В столице балы и приёмы. Там, где я вырос, пекли пряный хлеб в подарок добрым соседям. Везде свои обычаи. Если ты вдруг захочешь посмотреть на Здешне, его лицо приобрело крайне хитрое выражение. Яу говорю Кондора на пару весёлых вечеров. Я промолчала, глядя вдаль на синеющие силуэты гор. Ему тоже будет полезно, сказал Ренар задумчиво. А если я не хочу Тени удлинились, часть облаков окрасилась в бледно-розовый цвет. Я не повернула головы к собеседнику. Ренар тяжело вздохнул. "Так да, я постараюсь возродить в тебе дух авантюризма и тягу к развлечениям", сказал он с какой-то почти неестественной беспечностью. Я подумала, что когда веселье становится твоей обязанностью, развлекаться как-то не хочется. Но не произнесла этого вслух. Глиняная чашка в руке начала остывать. Мне показалось, что в нашем молчании появилась неловкость. Иная, не та, которая была вызвана этими моими странными наблюдениями за улыбками, взглядами, теплом рук и всем остальным. Я знала, что разговор может повернуться в сторону, в которую я не хотела смотреть. И он повернулся. Нам нужно было познакомить тебя с Герхардом, сказал Ренар совсем другим тоном. Его голос звучал приглушённо. Это что-то вроде официальной части. Я угукнула в ответ, дав ему понять, что слушаю и не собираюсь перебивать, сбегать или уходить от темы. В конце концов, мне «Ура!» Рассказывают, что к чему. «Он не самый приятный человек в мире», добавил Ренар, рассматривая свою ладонь. «Без перчатки». Перчатка сейчас лежала у него на колене. «Я заметила». «И сдержки профессии, и положения, и, наверное, просто особенности характера. Так или иначе, теперь он знает, что у нас есть ты». я посмотрела в сторону девушек. У одной из них была прекрасная белая коса, тяжёлая, до талии. Другая носила ярко-красную юбку. Третья? И что? спросила я. Теперь мне нужно ждать толпы паломников к вратам волшебного замка? К счастью, нет. Наши взгляды встретились, и я поняла, что сейчас Ренар настолько серьёзен, что почти не похож сам на себя. А как же избранная? Все дела? Я иронично усмехнулась. Он в ответ сощурился и словно бы вытянулся вперёд, став в этот момент действительно похожим на лисицу. У твоей игры чуть другие условия, моя хорошая. Твоя избранность, как ты назвала это, нужна с весьма определённой целью. и не для того, чтобы они все...» Он кивнул в сторону толпы. «Знали о ней и пользовались ею. Тем более, что ты вряд ли можешь дать им что-то действительно полезное. Или думаешь так? Я не прав?» Я уловила в его словах очень легкую, но все-таки издевку. «Знай свое место!» — вот что это было. «Не те чары, которые усаживают тебя на стул», лишая воли, а лёгкий щелчок по носу, сбивающий с песь. Или уверенность в собственной важности и нужности, как посмотреть. Я могла только согласиться и отвести взгляд в сторону, потому что мне действительно нечего было дать кому-либо. Действительно, подумала я, кому нужны избранные вроде меня? Ни магии, ни волшебных даров, ни интеллекта нужного, чтобы обыграть кого-нибудь очень важного и хитрого в шахматы, ни не небесной красоты или способности обращать людей в истинную веру одним движением ресниц. Я была беспомощна настолько, насколько это вообще возможно. И, пожалуй, моё счастье, что рядом со мной оказалась парочка взрослых мальчиков, настроенных доброжелательно. Пусть и не слишком честных, и не очень сдержанных. Дело в том, продолжил Ренар, когда горстка местных парней прошла мимо нас, и вокруг снова образовалась пустота. Что кое-кому очень влиятельному очень нужно укрепить своё влияние. Получить ещё один козырь и спрятать его в рукаве. И он готов на многое ради этого. А кое-кто очень умный и любопытный «Достаточно амбициозен и нагл, чтобы по доброй воле лезть в глубину знания. Ты же понимаешь, о чем я?» Я помотала головой. Ренар вздохнул и не стал объяснять. «Значит, поймешь чуть позже». Он протянул руку в ту, с которой снял перчатку, и взялся за мою ладонь. «Осторожно, словно я могла вырваться и убежать». птица вчера поступил очень некрасиво и неосмотрительно, сказал он кратчево, таким тоном, за которым чувствуется и второе, и третье дно, и то, что сейчас тебя начнут очень-очень убедительно уговаривать сделать всё так, как надо кому-то. Кому-то, но не тебе. Потому что ты не знаешь, как вообще тебе быть и что делать. Я не прошу тебя понимать его, тем более прощать ему это. Но выслушай его, пожалуйста, потому что это в твоих собственных интересах. «Иначе что?» — спросила я, глядя ему в глаза. «Мне велят идти в комнату и сидеть там, пока не пойму, в чем была неправа». Он приподнял бровь, видимо, не ожидая такого отпора. «Здесь и сейчас ты права во всем». «Кроме упрямства», — сказал Ренар. «И никто не собирается сажать тебя под замок. Ты слишком важна». «Но поверь, быть марионеткой, которую дергают за ниточки и убирают в шкаф, когда она не нужна, куда хуже и неприятнее, чем быть партнером в игре». «И чем же я так важна, если при этом я совершенно бесполезна?» «Кажется, я снова попала в цель». Ренар улыбнулся, довольный, как поймавший мышь кот. А вот об этом, милая, сказал он, лучше спросить не меня. Вдруг я что-то напутаю. Я широко распахнула глаза, потому что не ожидала от него такого честного и прямого, от него заставляющего меня думать и задавать правильные вопросы, подобного выверта. Стало сумрачно. словно бы солнце закрыло туча. Точнее, туча была ни при чем. Само солнце, наконец, достигло кромки гор и зацепилось за одну из вершин. «Пойдем!» Ренар встал и протянул мне руку. «Заберем нашего волшебника, пока он не превратил господина Одинберга в большую надутую жабу. Очень хочу попасть в замок до темноты, а то тропа там такая». что ноги переломать можно. Солнце уходило за горы, луны ещё не взошли, и дорога назад к центру города была полна серовато-сизых сумерек. Протоптанная тропа через лесок, конечно, не освещалась ничем. Только в самом её начале стоял одинокий фонарь с коптящей свечой. Ещё недавно Такой светлый и яркий мир вокруг превратился в чередование теней, темноты и светлых пятен. Еловые лапы, стволы деревьев, ощетинившийся голыми ветками кустарник, пустоты там, где ничего не росло, и еле слышное завывание ветра, где-то в вышине. «Что поделать, я не волшебник, и фонари щелчком пальцев не создаю». Ответил Ренар на моё ворчливое ойканье, когда я споткнулась о камень, спрятавшийся под снегом. Он вежливо предложил мне зацепиться за его локоть, и я не стала фыркать и отказываться. В этих сумерках было что-то жутковатое. Наверное, когда ты оказываешься в темноте, в незнакомом месте, тебе в любом случае будет не по себе. Но вокруг меня к тому же был лес. Кусочек того самого леса, который я видела с балкона башни, бескрайнего и тёмного. Настолько глухого, что некоторые дороги в нём, как я убедилась сегодня утром, существовали, но не использовались. Мне было нужно держаться за чьё-то локоть, пока я иду мимо силуэтов спящих деревьев. Ринар? Что, милая? Он повернул голову ко мне. В сумерках его лицо казалось бледным пятном. Яркий цвет волос словно бы выцвел, сгладился. Начал превращаться в еще один оттенок серо-сизого. «Если вокруг игра, я хочу знать ее правила», — он хмыкнул. Я не могла разглядеть черты его лица так же четко, как 10 минут назад, но мне показалось, что... что этих мыконье было довольным и одобрительным. Тус в рукаве хочет знать правила, по которым его планируют разыграть. Забавно, сказал он наконец и ласково потрепал меня по плечу. Не обижайся, пожалуйста, добавил он виновато. Шутка слишком хороша, чтобы не сказать её. Тус в рукаве может выпасть. ответила я в самый ответственный момент Справедливое замечание. Голос Ренар звучал приглушённо, словно бы он не хотел говорить слишком громко или устал или что-то ещё. Мне самой в этих сумерках почему-то хотелось избегать громких звуков. Обычно вопросами правил игры занималась леди Эвелин, сказал Ренар. Вы с ней знакомы. Я кивнула, но потом поняла, что вряд ли он заметил короткое движение головы, и произнесла это вслух. Да, мы э нас познакомили. И с тем, на что способно прикосновение леди Эвелин, меня тоже познакомили. Я знаю, ответил он так же глухо. Не буду спрашивать, как тебе понравились дворцы Лорна-Тир. Лин очень. — Красиво, — подумала я, пока он выбирал слово. — И достаточно... безрассудно, смело, жестоко. Как назвать того, кто решится проверять на прочность ничего не понимающего гостя? — Очень хорошо знает правила всяких там игр, — наконец нашелся Ринар. в силу своего воспитания, происхождения и опыта. У нас с ней мало времени, но мы постараемся научить тебя, как не проиграть и не потеряться. Остальное зависит от тебя. «Чудесно», — подумала я. «Есть правильной вилкой и кланяться». Отличать один танец от другого, не путаться в собственных юбках и титулах придворных. «И держать спину прямо». весело ответил он. Ну и ставить на место тех, кто решит подойти слишком близко. А драться ты можешь меня научить. Он остановился так резко, что я успела сделать полшага вперёд и споткнулась. Драться? уточнил Ренард с недоумением в голосе. В смысле? Правильно замахиваться канделябром или В его тоне появилась насмешка. Или ты хочешь научиться убивать врагов ножом для резки фруктов? Я не я не собиралась никого убивать, конечно. Но я помнила испуганное выражение на лице Джейнны, когда она увидела того, как его а, Андре Форжо и бесконечный лабиринт из коридоров и комнат в парадных покоях одного там принца. Я тоже помнила. бегать по ним, путаясь в юбках. Наверное, будет не очень. В случае чего? Ренар терпеливо ждал моего ответа. Ветки деревьев над нами покачивались на ветру. Становилось холоднее и темнее. Где-то вдалеке кто-то пел незнакомую мне песню, слов которой было не разобрать. "Я серьёзно", сказала я. "Не убивать, конечно, но Научи меня защищаться, хоть канделябрам, хоть веером. Из чего ты взяла, что я могу тебя этому научить? спросил он осторожно, словно решил проверить мои намерения на прочность. Я моргнула. Почему-то моя уверенность в том, что и правда, может, была железной, но если подумать, то она ни на чём не основывалась. Может быть, я решила в своей голове, что все мужчины этого мира по умолчанию должны владеть чем-то таким из того зала, в котором на стене висел портрет красноволосой леди в рыцарских доспехах. Но не могло же быть так, чтобы нет. Или могло. Хорошо, сказал Ренар серьёзно. Научить тебя бить человека, чтобы ему было больно, я действительно могу. Но за что-то большее, «Не возьмусь». Он скрестил на груди руки и отошел на полшага от меня, словно пытался получше рассмотреть. Сейчас мы оба друг для друга были чем-то вроде теней. «Больше?» Когда я говорила, изо рта вырывался пар. «А-а-а!» Ренар махнул в воздухе, мол, «Дела былые и внимания не стоит». Некоторые девочки любят хотеть играть в мальчишеские игрушки и потом плачут, когда роняют их себе на ногу. Ладно. Ринар опустил руки и как-то странно вздохнул. Попробуй ударить меня. Что? Я вытаращилась на него в изумлении. Прямо здесь? Здесь и сейчас, рассмеялся он. Отвесь мне по щечину, ткни кулаком под ребра. "Прими меня в конце концов". Ренар развёл руки в сторону, словно приглашав меня к действию. "Или уже пошла на попятную?" спросил он езвительнее. Мне показалось, что здесь, посреди замёрзшего леса, его голос звучал слишком громко и едва не отдавался эхом в вышине. Все выгляделись такие сначала. Оа Да, я подержу в руках твою рапиру а потом ой я не понимаю к чему всё это действительно ударило целясь кулаком в живот ренар сделал вид что ему очень больно и согнулся но испугаться за него или начать извиняться я не успела потому что раздался тихий смех я прикусила нижнюю губу бьёшь как девчонка Вынес приговор Ренар и выпрямился, убирая выбившуюся прядь с лба. Хотя ты и есть, девчонка. Это был дружеский тычок под рёбра, милая. А я что другого? Понимаешь ли? Он сделал шаг в мою сторону. Самое сложное для человека, который не привык к насилию, это ударить в полную силу. Ну, Мари, не жалей меня. Он оказался ещё ближе. так что даже в полумраке я видела черты его лица. И хитрую улыбку тоже. «Я разрешаю». «Ну, если ты разрешаешь». Я замахнулась, чтобы влепить ему пощечину, наверное, не умела, потому что делала такое только раз в жизни, в обстоятельствах, о которых стыдно вспоминать. Попытка провалилась, конечно. Ренар перехватил моё запястье до того, как я дотянулась до него, и ловко, совершенно непонятно как, завернул руку мне за спину. Я пискнула больше от возмущения, чем от боли. Достать его другой рукой не удалось. Она тоже оказалась у меня за спиной, а я, прижатый к Ренару настолько близко, что это пугало. Даже там, на льду, когда он ловил меня, Стоило мне неловко наклониться, расстояние между нами не сокращалось так сильно. Или мне так казалось. Попался котёночек, прошептал Ренар мне на ухо. А теперь по ошибкам. Не бейся так. Вырваться не получится. Он ловко извернулся, и моя попытка ударить коленом по стратегическому месту провалилась. Первое Дыхание Ринара касалось моего виска. Слишком долго думала, словно не решалась. Бей прежде, чем противник поймёт. Куда ты бьёшь? И второе. Голос его стал насмешливым и каким-то хрипловатым. Слишком быстро сдалась и не попыталась выкрутиться, пока была возможность. Ну что, будешь делать теперь? Я молчала. Можно было бы кричать, Продолжил Ренар. Здесь и сейчас тебя бы даже услышали. Наверное. И даже отпинали бы меня, чтобы руки не распускал. В каких-нибудь дворцовых лабиринтах. Вряд ли. Он ослабил объятия достаточно, чтобы я могла дышать, как обычно, но недостаточно, чтобы я овырвалась. Могла бы ударить меня лбом по носу. Очень Действительно. Он отпустил меня окончательно, с хохотом, увернувшись от пинка. И задел рукой соседний куст, от чего с того с шорохом осыпались сухие листья вперемешку со снегом. Рад, что ты умеешь злиться, силой отрина расогнулся в шутовском поклоне. Ты! Я возмущённо пыхтела, красней от всего этого. Я нахал. О да, ответил он и задрал голову куда-то вверх. И жалеть тебя не собираюсь. Если не передумаешь, я к твоим услугам. Пойдём? Он протянул мне руку. Где-то в темноте раздались шелест и странный крик, и я вздрогнула. Это птицы, Мари. Ладонь Ренара легла на моё плечо. Здесь много всякой живности. Не бойся. Я тряхнула головой. В следующий раз напомню тебе, что нужно взять с собой фонарь. Он что-то согласно проворчал и Легонька толкнул меня вперёд. Начинался снегопад, пока ещё слабый и в темноте почти незаметный. А я поняла, что что-то поменялось, когда крупные снежные хлопья начали оседать на рукавах И шарфе. Сумерки резко, словно кто-то щёлкнул пальцами, превратились в темноту. И когда мы вышли к площади, вокруг которой ярко горели оранжевые фонари, над головой оказалось низкое чернильное небо без лун и звёзд. Это было похоже на что-то, подумала я, разглядывая силуэт ратуши. Флаги на ней были собраны. Круглый циферблат белел, как ещё одна луна. Все эти оранжевые блики и мельтешение снежных хлопьев, мягких как пух. Низкое небо и желтоватая штукатурка на стенах домов, чёрные провалы под воротин, и тишина вечернего города всё это что-то мне напоминало. Тот вечер, когда я так неудачно вышла из бара и оказалась где-то где не стоило бы находиться в неправильное время. Стоило подумать об этом, как мне начало казаться, что кто-то смотрит мне в спину. Кто-то оттуда, из лесной тьмы, из темноты неосвещённого переулка, из чёрной-чёрной воды, текущей под мостом, который мы перешли. Ренар стряхнул мою руку со сгиба своего локтя и осторожно, еле касаясь, приобнял за плечи. Он ничего не сказал, но покосился на меня со странным выражением беспокойства на лице. Мальчишка, охраняющий вход в дом Герхарда, поздоровался со мной и поклонился, прижав руку к груди рядом с сердцем. Он улыбался мне очень открыто, с какой-то совершенно искренней симпатией, и я неловко улыбнулась к ему в ответ. В сравнении с этой его улыбкой, Аскал Герхарда показался мне еще более вымученным и неприятным. К счастью, терпеть его долго мне не пришлось. У подножия замка, кажется, было еще темнее, и крошечный огонек, сгусток бело-голубого света, который завис над плечом Кондора, едва разгонял мрак. Черное зеркало портала сползло в трещины скалы с густками тьмы. совершенно жуткими сейчас, когда вокруг была непроглядная зимняя ночь. Снегопад усилился. От мельтешения белых и серых пятен перед глазами у меня закружилась голова, и я махнула перед лицом рукой, пытаясь отогнать от себя снежинки. Настоящий рой, подумала я. Как в одной там сказке попадает такая в глаз или в сердце. И всё. Пропадешь в ледяных царствах, в вечных снегах. Или в лесу, — подсказала что-то, — потому что вокруг тебя сейчас темный лес. Такой глубокий, что лучше в него не смотреть. Потому что где-то там, в этой своей глубине, лес, как ему и полагается, переходит в совсем другой лес. И неизвестно, что в нем, в том другом лесу, обитает. Мне показалось, что я услышала звон, лёгкий, еле заметный, где-то на самой границе слуха, и шелест, похожий на тот, с которым осыпались снег и сухие листья, когда кто-то случайно задел ветку. И плеск воды, текущей где-то недалеко, и хлопанье крыльев над головой, поскрипывание веток под порывами ветра. Эги Раздалось рядом, и кто-то махнул рукой перед моим носом. "Мари, ты здесь?" Я моргнула. Мир стал чётче, и приступ странного головокружения почти прошёл. Ренард цепко, почти до боли сжимал моё предплечье, словно пытался удержать от падения. Кажется, не совсем. Кондор подошёл ближе и наклонился ко мне. От волшебного оганька тени на его лице стали резкими, и мне казалось, что волшебник смотрит на меня, злобно щурясь. Снежинки застревали в его темных волосах, как седина. Голова закружилась. Тихо сказала я, удивляясь тому, с каким трудом шевелятся губы. Кондор, кажется, расслышал. Он наклонил голову на бок, не то пытаясь встряхнуть снег, не то в порыве какого-то странного любопытства Пойдём-ка быстрее в замок, с беспокойством в голосе сказал он. От этого снега мне тоже не по себе. Он развернулся, махнув рукой, и второй световой шар завис над моей головой. Он еле заметно мерцал, и мне казалось, что снежинки роились вокруг светящегося пятна. как мотыльки вокруг свечи. Надо же, подумала я, делая шаг вперёд, не без помощи Ренара. Великий чародей испугался снега. Ему, видите ли, не по себе. Может, ещё и замёрз и тоже хочет к огню отогреться? Может, ему и от леса жутковато становится, только он не признаётся. Кондор затормозил и повернул голову в нашу сторону. Или мне показалось. Скользкие ступеньки шли вверх. Их замело, и мне приходилось ступать с осторожностью. Я смотрела себе под ноги, всё равно вокруг не было видно ничего, кроме темноты и снега. Белая пелена сгущалась. Я слышала, как воет ветер, и сами снежинки из мягких крупных хлопьев начали превращаться в злые, колючие ледяные иглы. щеки жгло от холода. От снега и ветра глаза слезились, я зажмурилась и остановилась, чтобы выдохнуть ледяной воздух и стряхнуть с глаз воду. Лишь на миг я отпустила руку Ринара, просто выскользнула из его цепких пальцев так просто, словно он и не держал меня. Ветер ударил мне в спину, проник за шиворот, в рукава, обвил шею удавкой и, и потянул куда-то за собой туда, где было холодно и темно, туда, где я стояла посреди снежного вихря и смотрела на саму себя и видела всё то, что успела забыть, потому что не хотела вспоминать, и потому что чужая воля позволила мне не помнить. И мне это совсем совсем не понравилось. Всё, что было тёмного и холодного, осталось за стенами замка. Внутри было тепло. горел огонь в огромном камине. Оранжевые отблески танцевали на стенах, пахло нагретым деревом, немного пылью и ещё табаком, который курил Ренар. Ренар стоял у камина, облокатившись на него, а я смотрела на стену за его плечом и пыталась понять, Действительно ли движутся листья на рисованного на ней дерева? Или это лишь игра света, теней и отблисков огня? И моего воображения. В том, что правда, а что нет, я сейчас сомневалась, потому что память, сдерживаемая очарами, вернулась ко мне от и до. Туман, появляющийся в голове каждый раз, когда я пыталась понять, Что же со мной случилось? Сменился всепоглощающей ясностью. Вместе с ней пришла страшная головная боль, такая, что я чуть не потеряла сознание там, рядом с воротами замка. Хотя, может быть, и потеряла, на время достаточное, чтобы за меня испугались, но тёплая и надёжная рука не дала мне упасть. Сейчас я сидела в кресле с ногами Словно что-то могло схватить меня за пятку, окажись она на полу. А Кондор стоял у меня за спиной. Его пальцы, как всегда прохладные, касались моей головы очень осторожно, как тогда, когда он лечил меня после пьянки. Я боялась пошевелиться. Любые чары имеют свой срок, сказал Кондор, не слишком заботясь о том, Слышу ли я его и понимаю ли? Просто за тем, чтобы общая тишина так не давила на нас троих. Или условия, при котором они разрушатся сами по себе. Без постороннего вмешательства. Когда мы касаемся чужой памяти, мы не можем предугадать, что в ней скрыто. Он осторожно убрал мне за ухо прядку, которая, кажется, мешала ему. И что может запустить процессы узнавания, воспоминания и возвращения? Когда я нашёл тебя, милая? "Мари", поправила его я. Кондор замер на миг, словно был удивлён, и его пальцы убрались подальше от моей головы. "Хорошо", сказал он, обходя кресло по кругу и чуть наклонился ко мне. "Мари, значит, Мари. Я не собирался отбирать у тебя имя. Так вот, Мари. Он сел в кресло напротив и наклонился вперёд, поставив локти на колени. Когда я нашёл тебя в ту ночь, когда он меня нашёл в ту ночь, я была без сознания. Лежала на каменных ступенях, которые вели к тому самому зеркалу. Он не знал, что случилось. и боялся, что когда я очнусь, то слишком сильно испугаюсь. Ты вывихнула запястье и ударилась головой. Кондор провёл рукой по своему затылку, взъерошив волосы, словно хотел показать, как именно я ударилась. Я исправил всё, что мог. И и заколдовал меня, закончила я спокойным голосом, будто бы это ничего не значило. Ай-ай-ай, сказал Ренар из своего угла. Он не осуждал никого и никого не поддерживал. Просто ему нужна была реплика и право покачать головой. Я нервно дёрнула плечом. Я заколдовал тебя. Кондор не стал этого отрицать. Погрузил глубже в сон и заставил забыть то, что могло причинить тебе вред или напугать. Было оно или не было в действительности. Я хотел, чтобы твоё пробуждение здесь не было наполнено лишним страхом. И поэтому я была такая Я замолчала, не закончив вопрос, потому что не могла найти верное слово. Доверчивая, подсказал он. Почти безрассудная. Да, это побочный эффект — Я снял бы чары через несколько дней, когда ты освоилась, но что-то заставило тебя саму вспомнить. Он защурился, это было видно даже в оранжево-зеленом полумраке зала, и наклонил голову на бок. — Что ты вспомнила? Это звучало как приказ говорить, причем только правду. — Нет, не из-за интонаций. Голос Кондора был усталым и мягким. — Нет. то ли от этой усталости, то ли из жалости ко мне. В самих словах было что-то такое, что меняло мир. Я заметила, как замер Ренар, не донеся трубку до рта. Даже тени на стенах, кажется, притихли и перестали шевелиться от странного напряжения, которое оставил в воздухе вопрос Кондора. И я рассказала не потому, что он попросил, и даже не потому, что добавил, как мне показалось, в вопрос немного магии. Я даже не могла утверждать, что это было так. Дело было в том, что мне хотелось рассказать. Мне было нужно рассказать, потому что слова и образы в моей голове были такими же колючими и мельтешащими, как снег, в котором я заблудилась. Если я не решусь рассказать, казалось мне в тот момент случится что-то плохое я снова потеряюсь в метели дело оставалось за малым перевести всё то, что я хотела сказать на человеческий язык всё, что в этом мире длится слишком далеко и долго, чтобы мы могли это представить сказала я, глядя в глаза кондору. Возможно, переходит где-то там, вдалеке точно такой же, но не здесь. Волшебник кивнул. Он понял, о чём я, и, кажется, готов был слушать действительно внимательно, не перебивая и не высказывая сомнения ни малейшим жестом. Я вздохнула и продолжила, удивляясь тому, как легко на самом деле находятся слова. Снегопад, как оказывается, Тоже может закончиться где-то не там, где начался, и где тебя застал. Он делает мир зыбким. Худит, сбивает с дороги, врёт о расстояниях и пугает случайными силуэтами, в которые складываются снежинки и тени. Прислонённый к стене кусок стекла, конечно, превращается в зеркало в темноте. я почувствовала, как от волнения и страха ладони и кончики пальцев защекотало. Горло сжалось, и язык стал тяжёлым и неловким. Очень хотелось пить. Когда я обернулась, там в снегопаде, ещё в своём мире во второй раз, я увидела что-то, чему не могла найти никаких объяснений. Что-то, чему не было места нигде. где ярко горят фонари поэтому оно их гасило одним своим появлением достаточно красивая чтобы хотеть смотреть на него и настолько же страшная чтобы забыть при первой возможности что-то достаточно быстрое чтобы перемещаться за тот миг который нужен чтобы моргнуть и достаточно хищная чтобы от него хотелось бежать поэтому я бежала от клыков, которые мелькнули, когда оно улыбнулось, от взгляда, который упирался мне в спину, как острый холодный кусок железа, от странных призвуков в вои ветра, которые казались мне похожими на смех. Я объяснила это так, как могла, и когда я закончила говорить, вокруг меня сгустилась тишина. В этой тишине еле слышный звук, который издаёт дверь, открытая со всей осторожностью, прозвучал так, что заставил меня и не только меня вздрогнуть и обернуться. В первый раз за эти дни я увидела, как Сильвия входит в помещение. Она не появляется откуда-то из ниоткуда. Она была спокойна, как обычно, словно ничего не произошло. Действительно, подумала я, для неё ничего не произошло. Это мой мир пошатнулся в самой своей основе. В руках Сильвия несла металлический поднос, блестящий как зеркало. На нём была одна единственная глиняная чашка, толстостенная, совсем не похожая на то, из чего я пила чай до этого. Когда Сильвия оказалась рядом, встала сбоку от кресла, в котором я сидела, Я почувствовала запах трав, горьковатый, но приятный. Я подумала, сказала Сильвия Кондору, который сейчас впервые за этот вечер выглядел удивлённым, что леди нужно согреться. Я взяла на себя смелость приготовить для неё нечто согревающее не только тело, но и душу. Если вы позволите, Милорк, Мне показалось, что она еле заметно кивнула ему, коротко прикрыла глаза, только ресницы дрогнули, и так же коротко улыбнулась. Кондор казался рассеянным. Он коснулся пальцами подбородка, словно задумался на минуту, и потом сделал рукой жест, который можно было трактовать как разрешение. Если сама Лети позволит вам Сказал он медленно и чётко. Леди с жадностью принюхалась, пытаясь учуять подвох. Если подвох и был, то запах ромашки отлично его скрывал. Ничего особенного, ми леди, сказала Сильвия, опуская руку с подносом чуть ниже. Травы, мёд и специи. И капелька чар, сказал Ренар. Он всё так же стоял у камина, только вес перенёс на другую ногу и отложил трубку в сторону. «Особой кухонной магии». Сильвия улыбнулась ему ласково, как ребёнку. «Доступное мне колдовство». Ренар сощурился, и либо тени исказили его лицо, либо он действительно сощурился как-то не слишком по-доброму. «Как вы все меня достали с вашими намёками!» — сказала я и решилась. Жажда перевесила благоразумие, можно сказать, или мне просто надоел этот саспенс на ровном месте. Кондор смотрел на меня с усмешкой, Сильвия с теплом, Ренар со странной тревогой, словно бы я на его глазах совершила непоправимую ошибку. Но ничего ужасного со мной не случилось, только и вправду стало теплее, и пришлось узнать, что убрать с губ прилипшую мелкую веточку. "Довольны?" спросила я и обвела их всех злым взглядом. В жабу не превратилась вроде бы, и в обморок падать не собираюсь. Я сделала вдох, чтобы набрать побольше воздуха, потому что мне всё ещё было страшно. Я очень хочу узнать, какого чёрта со мной произошло. Когда она вышла за дверь, Дар перестал улыбаться. Он не злился. Он вообще редко злился, кажется, хотя неудовольствие умел демонстрировать мягко и молчаливо. От его молчания становилось стыдно, даже если ты ничего такого не сделал. Значит, порадовать девушку, иронично спросил он. Гондор невнятно что-то пробормотал в ответ и старательно сделал вид, что пытается навести порядок в и без того педантично сложенных записях Габриэля. "Я не заметил, чтобы она выглядела расстроенной", добавил Дар. "Потому что расстроенной она была вчера". Гондор протянул ему листы со схемами и расчётами. И позавчера. Думаю, ты бы на её месте тоже был расстроен. Справедливо, согласился Дар с лёгкой усмешкой. Э, сегодня я её выгулял и покормил. Кондор покосился на Кресцента с царственным видом вышедшего из теней. И почти уверен, что вечером она не решит кинуть в меня чем-нибудь тяжёлым. А что, попытки уже были? Кондор загадочно промолчал и постарался вернуть внимание Дара к главному предмету встречи. Девица пусть и была косвенно с этим предметом связана, подождёт. Её и так было чуть больше, чем Кондору хотелось бы, но ничего не поделаешь. Сам вызвался в хранители, и этот статус, будь он не ладен, и собственная совесть не давали ему оставить леди наедине с тенями и трагедиями. Они задумали всё это давно, несколько лет назад. в жаркой Альфа-Ризе, когда прятались от сентябрьского зноя и чужих взглядов под сводами дома знаний. Дар играл в шахматы с одним из старейшин, а Кондор, тогда уже получивший это имя и еще не вернувший себе прежнего себя, маялся от любопытства и бездельничал. Язык южан был ему незнаком, И свитки с их знаниями закрыты. Так продолжалось до тех пор, пока одна из серых теней, почтиниший, как его там, единственный, открывший им своё имя, не решил вдруг, что хочет помочь. Он мог бы сделать это раньше, но сделал лишь после того, как Кондор, краснее сам за себя, 4жды позорно проиграл ему в шахматы. Шахматы всегда давались ему хуже, допустим, фехтование. В них слишком много чего нужно было держать в голове, и мало оставалось на то, чтобы просто довериться телу, опыту, чутью, собственному слуху и чувству ритма. Дар В отличие от него играл великолепно. Фехтовал тоже прекрасно, как и полагается наследному принцу. Точнее, тогда они оба ещё не знали, что он теперь наследник, а не просто один из сыновей короля. Старейшине понравилось упрямство и старание, с которым молодой волшебник из чужих земель, где солнце мало, И у людей слишком бледная кожа проигрывал ему партию за партией. Он решил наградить противника, и с тех пор Кондор знал фаэрийский язык так хорошо, что понимал тонкие метафоры древних мудрецов и несколько плетений, которые помогали работать с памятью и сознанием. Эти плетения он выучил, испробовав на себе, и не понаслышке знал, как трудно с ними и тому, кто плетёт, и тому, на чью голову ложатся чары. Господин Наям, так звали того старейшину, и его имя постоянно вылетало из головы Кондора. Словно серая тень в балахоне жреца снова желала стать безымянной, как остальные тени, живущие в храме. Господин Найам решился показать им обоим, наследному принцу и его спутнику, сокровище древности. Эб Майриф хранила в своей глубине погасший источник магии. Старые стены... Камень, покрытый налётом мха, прохлада подземной тьмы и светящиеся воды озера. Вот что было в конце винтовой лестницы, уходившей вниз на 1000 шагов. Там, у озера, господин Наям сказал, что магия уходит из мира, медленно и неотвратимо. И то, что случилось далеко на западе, то, от чего бежали, как он сказал, эти два бледных мальчика, это нечто ещё больше всколыхнуло процесс угасания. Месяцы назад в подземельях Эпмейрив бушевала буря. Светящаяся вода беспокоилась и тянулась по стенам вверх, оставляя мерцающий свет. Она отзывалась на другую бурю, на ту, которая выстраивала новые границы мира на поверхности под тёмными небесами с другой стороны океана. Потом озеро успокоилось и ушло под землю, больше чем на два локтя, и продолжало уходить словно источник, питавший его иссяк или нашёл новое подземное русло если прислушаться можно было различить звук мерный похожий не то на дыхание не то на пульс где-то там в глубине от воды веяло чужой волей ни злой и ни доброй равнодушной к маленьким человечкам, но сильной настолько, что, пожелай оно вот это пульсирующее там под водой или в воде, чтобы земля задрожала и провалилась, она бы задрожала и провалилась. Кундор коснулся воды, свесившись с края каменной лестницы, осторожно как если бы касался клавиш, не желая, чтобы раздался звук. Чужая воля заворочилась, прильнула к нему, как ленивая кошка, и, не найдя ничего для себя интересного, схлынула. Это было так давно, что Кондору иногда казалось, что с того момента прошла целая жизнь. А он сам уже совсем другой человек. И привычки тянуться рукой к чудесам, способным откусить тебе пальцы, у него больше не было. Почти. То, что затеили они с даром и не только с ним, вполне могло оттяпать руку по локоть. Но риск был оправдан. Как обстояли дела с богами в другом мире, Кондер Увы точно не знал. Ни первое, ни второе гости Увы не смогли рассказать ему хоть что-то действительно стоящее внимания. Единственный вывод, который он сделал, заключался в том, что если тамошние боги и существовали, если они были способны на чудеса, то и их существование, и их чудеса давно превратились в фикцию, в сказки, в набор красивых историй, полных странной морали, перепутанных между собой. В реальность здешних богов Кондор не просто верил. Он о ней знал куда больше, чем иной истиво верящий в дюжину. Здешние боги оставили миру чуть больше, чем сколько-то слов и заповедей, больше похожих на своды правил, больше, чем память о себе. Можно ли было назвать это наследие чудесами, Кондор сомневался. Он слишком многое знал о чудесах. Но так или иначе, все, что оставило дюжина, можно было изменить. Использовать, если набраться наглости, смелости и знаний. У Дара было достаточно наглости и смелости, у Кондора была и наглость, и знания, и уверенность в этих знаниях. У них обоих то, ради чего все это делать. Что-то чуть больше жадности и амбиций. И если Кондор действительно понимал здешних богов, они все 12 были бы не против. Начинать стоило издалека, потому что такие вещи в лоб не выдают. К таким вещам нужно привыкнуть, осознать их, проникнуться, так сказать, исключительностью момента. а лучше испытать всё на своей шкуре тогда понимание приходит сразу хочешь ты того или нет требовать от испуганной девочки выдернутой чужой волей в другой мир понимание и тем более принятие было бы жестоко куда более жестоко чем временно водить её за нас подсовывая выверенную, упрощённую и добрую версию реальности. В этой версии, конечно, несложно было найти несоответствия и начать сомневаться, но что поделать? Рано или поздно вопросы бы возникли, и на них пришлось бы отвечать. Я очень хочу знать, Что со мной произошло? Она снова смотрела, как в тот первый вечер, насторожённая и сердита. Она злилась и боялась, но голос звучал твёрдо, словно маленькая леди наконец нащупала твёрдую почву под ногами, и это дало ей сил. Сильвия всё ещё стояла рядом с ней. чуть позади, как верная тень, способная при желании превратить врагов леди в искорёженные остовы деревьев или болотные коряги. Пожалуй, было хорошо, что леди пока об этом и не догадывалась. Она вообще о многом не имела ни малейшего представления, и лучше бы дальше так и шло. Спокойно, без злых и знаночных чудес, по сценарию, о котором говорил дар. Танцы, платья, развлечения, все были бы рады и счастливы. Девица бы получила своё золото и в нужный срок убралась бы, откуда пришла. Но мир уже всё решил сам, и всё уже случилось. На границах миров, задумчиво сказал Кондер, потому что не знал, что ещё сказать, живут удивительные существа. Губы Сильвии дёрнулись в ехидной полуулыбке, но Мари, конечно, этого не видела. Она смотрела прямо на Кондера и нервно сжимала правую руку в кулак. словно это давало ей силы. Скорее всего, продолжил Кондер мягко, ты столкнулась с кем-то вот таким. И к счастью для всех нас пережила это столкновение, отделавшись шишкой на затылке. Мне очень жаль, добавил он и Заметив, как на её лице мелькнула ярость, поспешил повторить то же самое, но искренне. Мария, мне правда жаль, что что меня что-то чуть не сожрало? Ещё миг подумал Кондор, и она или расплачется, или рассмеётся, или и то и другое сразу. Но ведь не сожрала же? Ренар вмешался в разговор внезапно, поймав паузу на самом её излёте. Ещё миг и что-то бы точно произошло. Мари рассеянно хлопнула глазами и вытаращилась на Ренара. Самоуверенность слетела с неё, как подхваченная ветром шляпа в ненастный день. Конечно, стоило понять, что от него она ожидала, пожалуй, сочувствия, но никак не подтрунивания, даже дружеского. И вообще, Ренар подошёл к гостье почти вплотную и встал с другой стороны от её кресла, чуть наклонившись, словно хотел сказать что-то ей на ухо. Может быть, оно и не собиралось тебя жрать. Может быть, он бросил хитрый взгляд в сторону Кондора, оно пыталось показать тебе путь или оберегало, или он ласково погладил девушку по плечу. Та дёрнулась, словно ей было неприятно, и попыталась ещё глубже спрятаться в кресле. Чужую руку с плеча, впрочем, она сбрасывать не спешила. Что ещё я должна знать? спросила Мари сдавленно. Как видишь, я не шутил про призраков. Ренар улыбнулся ей так, что, говоря они о ней о чем-то другом, о чем-то, что не заставляет воздух искрить от напряжения, то, пожалуй, можно было бы подумать, что он пытается флиртовать. «Спасибо!» Голос Мари почти сорвался. «Теперь я боюсь спать одна!» Она не сразу поняла, что именно сказала Мари, а когда поняла, то покраснела. Ренар моментально отстранился, скрестив руки на груди и придал себе серьёзный вид. Кондор знал его достаточно долго, чтобы понимать, у Ренара точно вертелась на языке шутка, ёмкая и бьющая в цель. Но он держался. Видимо, его симпатия к леди была совершенно искренней. Прекрати, пожалуйста, глухо попросил Кондор, когда понял, что это может закончиться слезами и хлопнувшей дверью. Мари посмотрела в его сторону с искренней благодарностью, даже не вспомнила, что весь день демонстративно обижалась. справедливо, но слишком нарочито за вчерашнее. Молчу. Ренар поднял руки ладонями вверх. Был неправ, заткнулся и молчу. Если леди страшно оставаться одной, Сильвия заговорила так внезапно, что теперь дёрнулись они все. Я останусь в её покоях сегодня ночью. Первое столкновение с потусторонним пережить непросто, продолжила она, глядя на Марию. Та повернула голову, и их взгляды встретились. И меня это совершенно не затруднит. Я не Сопротивление Марии хватило ненадолго. Спасибо. С явным облегчением выдохнула она. Спасибо огромное. Сильвия кивнула с поистине аристократической грацией. Если вопрос улажен, сказала она, переводя взгляд со своей госпожи на кондора, которого за господина не признавала и не пыталась это скрывать. То я оставлю вас улаживать другие вопросы. Приятного остатка вечера. Она тихо и неспешно вышла из зала, пройдя его весь и исчезла в тайной двери, открывающейся в переплетение внутренних, предназначенных для прислуги коридоров. Серебряный поднос в её руках блеснул напоследок, поймав оранжевый отцвет каминного пламени. Если бы Мари была чуть более наблюдательной, даже не так, если бы Мари знала, на что обращать внимание, куда смотреть и что искать, радость от того, что ночью Сильвия собирается сторожить ее сон, погасла бы быстрее, чем свечной огонек под колпачком. Гондор почувствовал укол вины за то, что снова водит гостью за нас, безастенчиво пользуясь её невежественностью, и нахмурился. Если вопрос улажен, с какой-то почти искусственной весёлостью сказал Ренар, подхватывая упущенную нить беседы, может быть, стоит уладить другие вопросы. Что ещё ты хочешь знать, милая? Он сел на подлокотник её кресла и осторожно взял девушку за руку. Если ты действительно хочешь что-то ещё сейчас узнавать, конечно. Он посмотрел на Кондора без тени весёлости на лице и еле заметно покачал головой. То ли это значило: не вмешивайся. Не делай хуже, то ли отстань от самого себя, то ли что-то ещё. Кундюр решил на всякий случай промолчать и не мешать. Для долгих разговоров явно не время. Ренар вернул своё внимание Марии. Он всё ещё держал её руку в своей и рассматривал ладонь так, словно пытался найти в переплетении линий ответы на вопросы лицо девушки было таким же растерянным как её мысли спутанные и полные пугающих теней уже поздно ты устала ты испугалась ты столкнулась с тем с чем не стоило бы сталкиваться ты Он говорил ей что-то ещё, успокаивал, как разоравшегося от страха ребёнка, которого нужно было уговорить довериться и показать палец за нозой. Мари согласно кивала, шмыгая носом, потому что очень хотела расплакаться, но сдерживала себя. Ты выспишься, Ренар сжал её ладонь в кулачок, будто бы прятал в ней что-то. — И завтра будешь готова. — Я боюсь. Плаксива сказала она, сощурилась, смаргивая слезы, и пояснила ровнее. — В смысле, я боюсь засыпать. — Попроси у господина мага волшебное зелье. Улыбка Ренара была тонкой и хитрой. Он не откажет. Мария бросила на Кондора взгляд одновременно испуганный, злой и полный надежды. Она уже не была так уверена в себе и в желании что-то узнавать, но и паники наконец поубавилось. Кондор постарался не выглядеть рассерженным или хмурым. Вообще-то Сказал он, поймав этот взгляд. «Я давал тебе кое-что для спокойного сна». Она моргнула и вспомнила. «Точно. И очень надеюсь...» Кондор наклонил голову на бок, «что ты не успела выпить все, что там было». «Конечно». Мари рассеянно выдернула руку из хватки Ренарра И наконец перестала вжиматься в несчастное кресло. Я просто не хочу больше никаких чар. Хотя бы неприменительно ко мне. Если ты понял, о чём я. Последнюю фразу она произнесла твёрдо и с еле заметной ехидцей в голосе. Он не мог не понять. Могу предложить тёплый брендивайн или травы на ночь, ответил Кундер, чуть более резко, чем стоило бы. Мари поджала губы и вздохнула так тяжело, что он снова почувствовал себя виноватым. Прости. Я тебя понял. Больше никаких чар. «Если ты сама об этом не попросишь». «Не попрошу», — упрямо заявила она, и Кондор лишь развел руками, признавая право леди упрямиться там, где не следовало бы. «И я хочу защиту от чар, если у вас такое возможно». «Защита от чар сама по себе предполагала чары». Но Кондор не стал говорить об этом сейчас. Будет тебе защита от чар, пообещал он. И знать, зачем я вам нужна, добавила она таким тоном, словно решила, что нащупала слабину, а значит, может выторговать себе всё, что угодно, и ещё половину королевства. Её рука уже сама по себе сложилась в кулак на подлокотнике. "Милая", Ренар попытался погладить её по волосам, но гостья отпрянула. "У меня есть имя", снова напомнила она, переводя взгляд с одного собеседника на другого. "Вообще-то. Конечно, ми Мари. Прости, не удержался". Ренар улыбнулся на яростный взгляд, направленный на него. Он легко встал и взял девушку за руку. Я провожу тебя. Отношения, которые связывали кондора и богов, что старых, что новых, строились немного не так, как должно юноше из благородной семьи строить отношения с религией. То есть без пиетета. Кто-то, не знавший истинное положение дел и далёкий от колдовского ремесла, пожалуй, был бы неприятно удивлён тем, как легко ломаются религиозные догмы, стоит начать задавать себе и другим неудобные вопросы. К счастью, религиозные догмы не были так сильны, как, допустим, пол сотни лет назад. Многих правил придерживались, кажется, по привычке. Другие служили на благо светским законам. Третьи были забыты и иногда всплывали с суевериями. Какие-то были действительно важны, если ты хотел добиться своей цели, и лишь применительно к этой цели имели значение. Были, конечно, и те, невыполнений, которых могло обернуться бедой, но эти законы, догмы и правила, если их поскрести, стереть с них всё лишнее, оказывались не более чем выводами из опыта. Не трогай огонь, он тебя обожжёт. Не суйся куда не следует, вдруг там болото. Не называй имена тех кого не хочешь призвать. Носи с собой кусок острого железа, если идешь в лес, и будь вежлив, если не знаешь, с чем имеешь дело. Ремесло волшебника требовало не только соблюдать эти правила, но и уметь отличать те, которые работают от всех остальных. Поэтому отношения Кондора с богами были похожи скорее на на выгодное сотрудничество, чем на любовь или священный трепет. И потом он слишком хорошо знал, что новые боги, те самые 12, которым молилась эта часть видимого мира, были людьми, когда появились, и так и остались людьми. Это знание всегда было с ним, с самого детства. И случалось так, что оно открывало перед кондором двери, в которые кто-то менее наглый, менее смелый и безрассудный не решился бы войти. Идея найти зеркало, один из предметов, которые 12 не то оставили в наследство потомкам, а не то просто забыли, уходя из этого мира в другие миры, пришла в голову Кондора где-то посреди вот Миттеры, на пути из Альфа-Эризы к одному из иберийских портов. Вынужденное путешествие, никак не похожее на то игрушечное приключение, которое переживал каждый второй юноша из благородной ангрийской семьи, подходило к концу, почти счастливому, если вспомнить исходную точку. На самом же деле, никакого счастливого финала в нём не было, кроме того, что они оба, пропавший принц и отправившийся за ним волшебник, вернулись живыми и повзрослевшими. И не совсем теми, кто когда-то ушёл. Путешествия имеют свойство показывать нам нашу ничтожность перед миром и то, насколько на самом деле мир сложнее, чем мы привыкли считать. Они же делают нас сильнее или ломают навсегда, но в любом случае меняют. Иногда до неузнаваемости. Ренар застал его в длинном зале с оружием на стенах. Кто и зачем собирал здесь все это оружие, от украшенных узорами тяжелых мечей до изящных стилетов, которые можно было прятать в рукаве, и легких дуэльных шпаг, это знала только Сильвия. А Сильвия любила загадочно улыбаться в ответ на такие вопросы. Ищи свои ответы сам, волшебник. Это твоя работа, не так ли? Кондор стоял у портрета Красной леди, освещая его крошечным волшебным огоньком, не ярче обычной свечи. Этого было достаточно, чтобы видеть в двух шагах рядом с собой, но всё остальное пространство зала сейчас было тёмным и пустым. Шаги Рина раззвучали гулко, он не пытался скрывать своё появление. Уж скорее предупреждал о нём. Кундр усмехнулся и спросил, не оборачиваясь. Как там наши гости? рыдала. Сказал Ренар, выходя из темноты в световой круг. Он встал рядом, спрятав руки за спиной, и сделал вид, что тоже увлечён разглядыванием картины. Рыдала? уточнил Кондор. А теперь я надеюсь, что успокоилась и спит. Я оставил её, когда слёзы пошли на спад, и перед тем заставил умыться и поесть. Сильвия обещала проследить, чтобы леди не изводила себя напрасными страданиями. Он замолчал словно переводил дыхание или искал нужные слова слёзы это хорошо добавил он осторожно кундер хотел бы поспорить но не стал возможно в этом случае слёзы действительно были лучшим из вариантов куда лучше например чем провалы в памяти которая, спасая рассудок, вытесняла бы из себя новые пугающие знания. И тем более лучше, чем лёгкое безумие, страх или, не дайте боги, очарованность тем, что леди увидела в снежных тенях. Слёзы в конце концов высохнут к завтрашнему дню. И тогда можно будет что-то решать. и выстраивать стратегию общения дальше. Ренар приподнялся на носки и качнулся, переступая с ноги на ногу. Он, вытянув шею, вглядываясь в портрет, и покрутил головой из стороны в сторону, будто искал нужную точку зрения. Не понимаю, сказал он рассеянно. Гондор лениво повернулся к нему. Что? коротко спросил он. Зачем тебе смотреть на неё в темноте? Ренар почесал затылок жестом похожим на звериный. Висит тут 100 лет и столько же повисит. Приходи в любое время, любуйся, пока не надоест. Или В неверный ход близких тусклого света ты видишь волшебные знаки, проступающие сквозь краску. О, чародей! Кундр вздохнул и заставил волшебный огонь стать ярче, так чтобы тот выхватил из темноты весь угол. Единственный угол, в котором, кроме клинков и щитов, висели картины. Видишь, спросил он. Ренар огляделся и простодушно пожал плечами. Вижу, сказал он. Пейзажи, натюрморты или как оно там у вас называется? Здесь нет натюрмортов, поправил его Кондор. Ренар насмешливо фыркнул, мол, ему-то что? Как ни назови, всё равно. Кусок холста, покрытый слоем краски. Висит и висит, есть не просит. Здесь есть пейзажи и портреты. Кондор заставил Огонек плавно пролететь мимо картин. И среди этих портретов лишь один женский. Вот этот. Огонек завис прямо над ним. Он был виноват. красно-рыжие локоны, снятый шлем, тяжелые доспехи, мрачное небо за плечами, оцветы пламени в этом небе, словно там, за спиной у леди в доспехах, догорал павший город, один из тех городов, которые тогда пали и были сожжены. Художник, кем бы он ни был, «Рисовал эту женщину красивой и сильной, и, главное, торжествующей, и других нет», — сказал Кондор, — «словно их и не было, или они не были достойны того, чтобы их помнить». Ренар снова пожал плечами. «Или их просто не рисовали», — сказал он. Или их портреты спрятаны где-то на чердаке или в подвалах, или куплены кем-то влиятельным. Серьёзно, Кондер. Он легко толкнул волшебника локтем в бок. Причины могут быть любыми. Ты сам это говоришь. Они упоминаются в легендах, сказал Кондер. Те, кто был до неё Ренар тяжело вздохнул. Мы здесь сколько? 3 года. И тебе нужно думать об этом именно сейчас. Ну, Кундер усмехнулся. До недавнего времени я был твёрдо уверен, что дверь полностью подчиняется мне. А теперь ищешь тайные знаки в чьей-то манере развешивать картины? Ренарск скрестил руки на груди и демонстративно подавил зевок. Мне лично кажется, что она просто удачно вписалась в интерьер. Или как она называется? Рыцари, оружейная, всё такое. А ещё, мне кажется, он повернул голову к волшебнику и сощурился. Что тебе лучше пойти спать? Говорят, с утра голова работает лучше, добавил он, развернувшись в сторону выхода. А уговаривать леди в очередной раз простить тебе вспыльчивость я не буду. Так и знай. Когда я проснулась, в соседней комнате кто-то был. Из-под дверей пробивались отблески тёплого оранжевого света. Кто-то, возможно, Ринар, оставил в углу спальни напольный фонарь с тусклым кристаллом. Не для освещения, а чтобы одна глупая девочка не испугалась, когда очнётся одна в темноте. Но мне уже не было страшно. Страх уступил место чему-то другому. Словно между мной и моими воспоминаниями вдруг появился заслон. Стеклянная стена, как в океанариуме. Ты видишь за ней тёмную водяную бездну, силуэты китов, запертых в стеклянной тюрьме, зубастые пасти акул, но знаешь, что ни вода, ни твари, обитающие в ней, не причинят тебе вреда. Я осторожно поднялась на локте. Чужая одежда, та, в которой я вышла из замка утром, сейчас стала вдруг неудобной. колючей. Мне хотелось выбраться из нее и отмыться, отскрести с себя что-то такое неправильное. Чужой запах, знание, что я носила на себе чужое, остатки ужаса, следы истерики. От слез опухло лицо, ресницы слиплись, и глаза все еще щипало. Я шмыгнула носом и поставила ноги на пол. Холодный. Я чувствовала это даже сквозь плотные носки. Раньше я не замечала этого холода так ясно. В двери что-то щелкнуло, когда я повернула ручку и потянула ее на себя. Скрипнули петли, я почувствовала запах камина и почему-то опавших листьев, влажной древесины и мха. Сильвия сидела на диване перед очагом, забравшись на него с ногами. Сначала я увидела её силуэт. Прекрасный профиль. Тёмные волосы, в этот раз распущенные по плечам. Руку, вытянутую вдоль спинки дивана, и уже потом, подойдя ближе, разглядела, что на ней было другое платье, то, в котором я видела её в один из вечеров. Больше похожее на халат, плотный достаточно длинны, чтобы сейчас закрывать её ноги полностью и чуть свешиваться вниз, как русала чей хвост. Доброго вечера, миледи, сказала она, не поворачивая ко мне головы, словно игра пламени в очаге занимала всё её внимание. Не спится? Я моргнула и поднесла руку к албу, чтобы поправить прядь, неприятно влажную и колючую. Она неприятно щекотала кожу на щеке. Очень хотелось спать. На столе есть чай, сказала Сильвия, словно угадала, о чём я думаю. И не только. Если вы, конечно, снова голодны. Спасибо, выдавила я. Во рту пересохло, и на губах появилась неприятная корочка. Не за что, миледи. Она повернулась ко мне, Отблески огня танцевали в тяжёлых тёмных локонах, на чётких скулах и кончике прямого носа. Я не могла поручиться, но, кажется, на губах Сильвии мелькнула улыбка. Как видите, я здесь сторожу ваш покой, как и обещала. Спасибо, снова сказала я, чувствуя себя неловко. Приходите в себя, и отдыхайте. Она проследила за тем, как я наливаю себе, нет, не чай, а воду из металлического графина и жадно пью её. А затем, вытерев губы тыльной стороной ладони, ставлю чашку на место. Я схватила не стакан, предназначенный для воды, а фарфоровую чашку для чая, тонкостенную, бледную, как ядовитые грибы, растущие в чаще леса. Я, начала была я, но замолчала. Сильвия наклонила голову. Её рука сдвинулась, согнулась в локте, пальцы коснулись подбородка. Ми леди. Я поняла, что она не торопится вставать, что-то делать, помогать мне, совсем не то, чего стоило бы ждать от камеристки. Не так ли? Сильвия словно бы делала мне одолжение уже тем, что сидела сейчас у камина в этой комнате. чтобы мне было не страшно. Я мало что знала о слугах, конечно, но все, что я знала, сейчас говорила о неправильности происходящего. «Миледи и госпожа — лишь слова», — подумала я, «ко мне не относятся ни как к леди, ни как к госпоже, скорее как к потерянному, испуганному, неуклюжему ребенку, в лучшем случае, в худшем». как капризной эгоистичной девицы, свалившейся с небес. Я ничего не решаю и ничего не могу, потому что я ничего не знаю. А кто из них дал мне что-то узнать? Ну, кроме того, что лежит на поверхности. Сильвия вздохнула. Лениво и с наслаждением, словно запах дыма, запах огня и нагревшегося дерева, а ещё тот лёгкий, еле заметный запах леса. который я всё ещё чувствовала. Всё это доставляло ей удовольствие. Ей было совершенно не до меня. Я пойду умоюсь, смущённо сказала я. Она медленно кивнула в ответ и вернулась к созерцанию огня. В ту ночь мне не снилось кошмаров, не виделись чудовища, выходящие из теней, не повторялась погоня. Та погоня о которой я, наконец, вспомнила. Пузырек с волшебным зельем мне не пригодился. Да я и без того не собиралась притрагиваться к нему. Больше никогда. Я изредка просыпалась, выныривая из сна то в полумрак, освещенный кристаллом комнаты, то в тусклые предрассветные сумерки. И каждый раз из-под двери, ведущей в соседнюю комнату, Вднелись жёлто-оранжевые всполохи, а я чувствовала, что не одна, и мне было спокойно. В моих снах был лес, тёмный, глубокий лес, совсем не страшный. Он был полон мягкого сумрака и еловых веток, тишины и покоя. Он пах зеленью и влагой, грибницей и мокрой землёй. Он не желал мне зла. И во сне я видела себя диким зверьком, свернувшимся у корней старого дерева на подстилке из прошлогодних листьев и опавшей хвои, под надёжной защитой